О находчивом портняшке. Жила-была на белом свете княжна горделивая, и объявила она во всеобщее сведения, что кто бы к ней ни пришел, ему надо только отгадать ее загадку, и он будет ее мужем. Вот и выискались трое портных и решились на тот зов пойти. Двое старших поискуснее были о себе высокого мнения, и им уж казалось, что они в этом деле не дадут промаха. Третий же был в своем ремесле далеко не мастер, однако же верил в свое счастье и удачу. Двое старших его отговаривали. «Оставался бы ты дома. Где уж тебе с твоим умишком за это дело браться?» Однако партняшка не дал сбить себя с толку, знал, что голова у него недаром на плечах держится, и что он уж как-нибудь из дела сумеет выпутаться. Вот и заявились они все трое троек княжней, попросили задать им по загадке. Они дали при этом понять, что народ они не простой, а с разумением. Что под них и комар носа не подточит, вот и сказала им княжна. «У меня на голове волосы двухцветные. Каких двух цветов?» «Ну-ка ли только в этом вопрос?» — отвечал старший портной. «Так волосы у тебя вперемешку черные и белые». — Вот как то сукно, что мы называем темное с искрой. — Неверно разгадал, — сказал княжна. — За вторым очередь? Второй портной отвечал. — Коли волосы у тебя не белые и не черные, так уж верно русые и рыжие. Вот у моего отца такой кафтан еще есть. — Неверно разгадал, — сказал княжна. — Отвечай ты, третий, по лицу твоему вижу, что ты отгадаешь. Младший партняшка смело выступил вперед и сказал, «У княжны волосы на голове золотые и серебряные. Вот почему она и называет их двухцветными». Как услышала эта княжна, так и побледнела и чуть в обморок не упала от испуга, потому что партняшка угадал. Немного оправившись от испуга, она сказала, «Хоть ты и отгадал мою загадку, — но я не пойду за тебя замуж, пока ты вот чего еще не сделаешь. Внизу в хлеву есть у меня медведь. С ним ты должен провести целую ночь. Коли я завтра тебя в живых застану, тогда выйду за тебя замуж. Этим думала она от портняшки отделаться, потому что медведь еще никого не выпускал из своих лап живым. Но портняшка не дал себя запугать и весело отвечал ей, кто решился. Тот пол-дела сделал. Как наступил вечер, портняшку свели вниз в стойло к медведю. Медведь хотел было тотчас на него накинуться и схватить его в свои лапы. «Постой, постой, приятель!» — сказал портняшка. «Я тебя сейчас сумею унять!» И, преспокойно, как будто ничем не смущаясь, вытащил из кармана грецкие орехи, стал их разгрызать и лакомиться. Увидел это медведь и тоже захотел орехов пощелкать. Портняшка опустил руку в карман и подал ему полнешеньку горсть. Но только не орехов, а голышей. Медведь сунул один из них в рот, да ничего не мог поделать, как не старался его разгрызть. «Что я за дурак такой?» — подумал медведь. «Ни одного ореха разгрызть не могу». И сказал он партняшке, «А ну-ка, разгрызи их». Вот видишь, каков ты есть, — подтронил над ним портняшка, — пасть-то у тебя во какая, а маленький орешек разгрызть тебе не под силу. Он взял у него камешки, сунул вместо камешка настоящий орех в рот и сразу разгрыз его. — Да еще раз попробую, — сказал медведь, — как со стороны погляжу, так кажется, что оно и вовсе не мудрено. И опять наш хитрец подсунул ему камешки. И опять медведь напрасно над ними бился и разгрызть их не мог. После этого вытащил портняшка из-под полы своего платья скрипочку и давай на ней наигрывать. А медведь чуть только услышал музыку, так уж не мог удержаться и давай плясать. И когда поплясал немножко, так был этим очарован, то обратился к портняшке и спросил, скажи, пожалуйста, «Мудрено ли это дело на скрипочке играть?» Сущи пустяки!» — отвечал тот, видишь ли. «Левой рукой я струны перебираю, а правой пилю по ним смычком». И пошла плясать, подскакивать. «Так-то вот и мне хотелось бы играть на скрипке», — сказал медведь. «Чтобы я мог плясать, как только придет охота. Ты как думаешь, возьмешься ли меня учить?» «С удовольствием, если только ты выкажешь к тому способность». «А покажи-ка мне свои лапы. Ух, какие огромные!» «Дай-ка я тебе ногти-то поукорочу!» И вот принесены были тиски, и медведь с дуру вложил в них свои лапы, а портняга завинтил винт покрепче и сказал «Ну, погоди, уже приду к тебе с ножницами!» И, предоставив медведю рычать сколько душе угодно, сам лег в углу на связку соломы и заснул. Княжна, заслышав еще с вечера рев медведя, предположила, что это он ревет от радости, и что он уже расправился с портным по-свойски. Поутру встала она, весьма довольная и ничем не озабоченная, а как заглянула в хлев, так и увидела, что партняшка стоит себе перед дверями хлева, здоров здравехуник и весел-веселешенек. Тут уж не посмела она и слова перечить, потому что должна была выполнить обещание, данное при всех. И вот король приказал подать карету, в которую она должна была отправиться вместе с портным в кирху для венчания. Когда они уже уселись в карету, двое других портных, лукавых сердцем и завистливых, к счастью, товарища, пошли в хлев к медведю и высвободили его из тисков. Разъяренный медведь... Тотчас помчался, что есть мочи вслед за королевской каретой. Княжна заслышала издве его фырканье и рычание. Она перепугалась и воскликнула Ах, медведь гонится за нами и хочет тебя унести. Но проворный партняшка тотчас встал на голову, выставил ноги в окошко кареты и крикнул: Видишь ли, тиски? Коли ты не уйдешь обратно, то опять в них попадешь. Как только медведь это заслышал, сейчас повернул назад и давай бог ноги. А партняшка преспокойно поехал в кирху, обвенчался с княжною и жил с ней в довольстве и добре, припеваючи. «Ну вот, хочешь верить, так верь, а не хочешь, деньги плати».